Глава пятая. Адель Нейдер похоронили под старым вязом на заднем дворе ее дома. Ее сын Эрнст и его отец стояли рядом со священником. Был дождливый осенний день, холодный и серый. Но землю ковром покрывали разноцветные листья. Это был самый тяжелый день в жизни Эрнста. Он не представлял, как станет жить без мамы. Она всегда была рядом. Даже когда он уехал в университет, Эрнст знал, что мама поддерживает его. А теперь ее не стало. Фатору придется справляться одному. От осознания этого Эрнсту становилось еще тягостнее. Он подумывал не возвращаться на учебу но не мог так поступить, потому что последнее, что сказала ему мать, прежде чем ее глаза закрылись навеки, было «Я так тобой горжусь! Кто мог подумать, что мой сын, мой маленький Эрнст, станет доктором? Когда окончишь университет, поселись в большом городе и сделай себе имя Эрнст. Ты будешь первым человеком и в моей, и в отцовской семьях, кто получит высшее образование». Какое достижение для нас!» Неделю после похорон Эрнст оставался с отцом. Помогал ему по дому и в пекарне. Он знал, что отцу очень нужна его помощь, но пришло время возвращаться к занятиям. С каждым днем он все сильнее отставал. Теперь уже только отец стоял рядом с ним на платформе вокзала. Оба глубоко переживали утрату матери, но ни один не говорил об этом вслух. Раздался свисток, и поезд въехал на станцию. «Думаю, тебе пора», — сказал отец, протягивая руку для рукопожатия. Но потом заключил Эрнста в медвежье объятия. «Скоро увидимся», — сказал он. Эрнст кивнул. Он не хотел смотреть в лицо отцу, потому что знал, что тот плачет.